771 ГУРУ Воля все может, если завоюет все пространство внутри и все изменит. Неприятное сделает приятным, горькое — сладким, трудное — легким, прельщающе — отвратительным, а очевидное — действительным и временное — вечным. Воля все может свершить в микрокосме своем, ибо в нем человек есть владыка.